д н ё м куда бы я ни шла, я вглядывалась в лица прохожих с неотвязной надеждой увидеть родных. В мужских, женских, молодых и старых лицах мерещилось лицо одной в а л и ч к и В смешении кошмаров и жажды быть вместе с родными вызрело твердое решение ехать в Ленинград самой. Я сказала об этом Эрику. Забеспокоился он только тогда, когда я пошла в военкомат, но там этим вопросом не занимались. Переадресовали в политуправление. Через две недели я получила оттуда отказ». На курсах медсестер при Верховном Совете учились и секретари ЦК Кутарева и Парыгина. Эрик часто рассказывал, как хорошо к нему относятся обе женщины. На мою мольбу попросить их разузнать о судьбе мамы, он ответил, с такой просьбой мне к ним обращаться неудобно. Сама понимала, просьба велика, но... В день по нескольку раз я бегала на п о ч т а м т и, наконец-то, вдруг мне выдали письмо со штампом «Ленинград». Схватив его, я выскочила на улицу, кое-как разорвала конверт. Малограмотным почерком там было написано «Тамара, надо тебе знать правду. Твоя мама умерла от голода. Я сама еле двигаюсь. х р а н и т ь ее было некому. Смогли только вынести ее на лестничную площадку Валя и Рена в больнице Евдокия Васильевна. Я кричала долго, дико и страшно. Остановить меня было нельзя. Боль была чудовищной, непереносимой. Мама умерла от голода. Ее выбросили на лестницу. Никакая правда не имела права быть такой бесчеловечной. Моя мертвая мама выброшена на лестницу, на ту самую, где я так недавно с замершим сердцем слушала смех своих сестер. Боль рвала, убивала, изничтожала. Откуда-то издалека я услышала голос Эрика «Перестань, неудобно», но я не могла перестать. От шокированности Эрика кинулась бежать куда-то, где можно было броситься на землю, крушить, молить и звать. Я отказывалась верить в то, что узнала. Смерть от голода не проистекала из того, что было известно о Ленинграде. То самое страшное на свете, мамочка, война, голод, детка, так ответила мама, когда мне было 11 лет. А на что? Ведала свой конец. В аллее, куда я забралась, с дурацкими словами стал приставать пьяный. У меня в Ленинграде от голода умерла мама, выговорила я. Простите, «Простите», — пьяный попятился, и это странным образом утешило. Замерзшая, опустошенная дотла, я направилась в свой дом к тому единственному человеку, который должен был помочь и которому было стыдно за мои дикие крики. Не слишком хотелось идти туда, но он, наверное, ждал. «В какой больнице мои сестры? Что с ними?» Теперь Эрик упросил своих влиятельных знакомых в Верховном Совете сделать запрос о моих маленьких сестренках. Ответ пришел мгновенно. Обе сестры находились в больнице номер 4 на обводном канале. Состояние их было тяжелым. Я снова писала заявление в политуправление, просила разрешить мне выезд, чтобы выходить и п р и в е с т и их сюда». На имя главного врача больницы номер 4 в Ленинград посылала телеграммы и письма. В выезде мне отказали вторично, а главврач ленинградской больницы ответил, что сестрам делают переливание крови, но состояние их критическое. В блокадном Ленинграде, где умирают от голода, кто-то давал для переливания кровь? И ее вливали моим сестричкам. Я тут же пошла на донорский пункт. Ежемесячно стала сдавать по 500 граммов крови. Масло, полученное в пайке донорского пункта, перетапливала и складывала в глиняной горшочке, уверенная, что «этим подниму сестер».